Глава 3. Магнетизм отвергнутых. Акробатика. Легкость. 10. Взлом. 5. Скрытность. 3. Кулинария. 1. Верховая езда. 3. Чувство направления. 2. Красноречие. 4. Любовное мастерство. 4. Знание слабых точек – 1. Управленческая деятельность – 2. Магнетизм отвергнутых – 1. Военное ремесло – 1. Открыв меню бытовых навыков, я надолго задумался, что же теперь делать с 15 нераспределенными очками быта. За последнее время у меня появилось три навыка, не совсем понимаю, почему мои управленческие способности мировая система сразу оценила на второй уровень. Видимо, правильным решением было назначить майордомов, да и в целом мои распоряжения показались миру весьма разумными. Что же до военного ремесла? Ну да, признаюсь, командир из меня так себе. Но ну а то, что между ними, самое странное – Я упустил момент, когда именно бытовой навык с таким нелепым названием появился в моем списке. Однако на сто уверен, что до встречи с легоидами его не было. Черт возьми, что теперь выбрать? Мое привычное решение держать очки нераспределенными, пока не понадобится какой-то конкретный навык, в данном случае будет выглядеть очень глупо. Все-таки 15 очков – это не 2 и не 3. Что ж, пойдем по порядку. Акробатику можно повысить выше десятки, но зачем? Текущего уровня хватит для сражения один на один с большинством противников. А в плотном строю, во время массовых битв, что ждет меня после моего одиночного путешествия в Аруэль, сильно не попрыгаешь. Десятки за глаза хватит точно. Далее, взлом и скрытность. Навыки интересные, да чего уж манящие. Вот только вряд ли в обозримом будущем у меня выдастся шанс в одиночку исследовать запертые сокровищницы. Смысла качать что-то из этой парочки для меня сейчас нет. С кулинарией все ясно, бесполезная трата очков навыков, верховая езда – очень интересный вариант, у меня есть кавалерия, чем я хуже них». Возможно, стоит поднять до десятки, чтобы полноценно сражаться, сидя на спине эллы Мы можем слиться в поистине устрашающую боевую единицу. Чувство направления бесполезно, опять же, благодаря моей собаке. Красноречие – достойный вариант, очень пригодится. Любовное мастерство, как любой мужчина хотел бы вкачать по максимуму. Но у меня и так хватает забот и безудовлетворения красоток. Знание слабых точек не сбрасываю со счетов. «Управленческая деятельность, хм, с рациональной точки зрения, барону очень нужен этот навык. Однако я больше времени провожу в полях и лесах, сражаясь с чудищами да людьми. Странно будет тратить очки быта на то, чем практически не пользуюсь. В то время как военное ремесло вполне можно и подтянуть». Остается магнетизм отвергнутых, название кажется необычным, полагаю, и печать друга лигоидов тоже мало у кого из людей встречается. Все выглядит так, будто магнетизм – крайне редкий бытовой навык. Конечно, редкость еще не признак того, что нужно срочно хватать редкую вещь, ведь мусор тоже бывает редким, и тем не менее, магнетизм меня притягивает, будто я сам отвергнутый. Уже не первый день посматриваю в его сторону. лигоиды последователи древних, понимают и чувствуют древних гораздо лучше, чем я или другие последователи бога тьмы. Матриарх и ее племя прекрасно соответствуют эпитету отвергнутые, как думается мне, и сами древние. А значит, и я с паствой старика тоже». «Ты правильно рассуждаешь, мальчик». Неожиданно прозвучал в голове знакомый тягучий голос – «Это умение нужнее тебе, чем все другие». Очков веры старик с меня вновь не списал, что, безусловно, радовало, как и тот факт, что покровитель решил пообщаться со мной. «Полагаешь, нужно качать именно магнетизм отвергнутых?» мысленно уточнил я. «Я уже ответил тебе на этот вопрос». «Спасибо. Кстати, рад тебя слышать. Полагаю, мы можем обсудить последние события». «Для начала я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты делаешь, мальчик». «Ты стал часто меня благодарить», — улыбнулся я. «Мне несложно». Мысли голос старика звучал совершенно спокойно. «Ты хорошо потрудился, многого достиг и вновь стал сильнее». «Благодаря тебе» — эту фразу я произнес вслух. «Наверное, тебе было сложно сражаться с матерью истревших в тот момент, когда я использовал малого аватара тьмы». «Оставим любезности, мальчик. Хватит». Все так же тягучий и без лишних эмоций мысленно сказал бог тьмы. «Как будет угодно», – спокойно ответил я. В моей голове повисла тишина. Старик молчал, но ну а я ничего не говорил с помощью мыслеречи. Однако это совершенно не мешало покровителю читать мои мысли. Я не думал о чем-то плохом или оскорбительном, мне нечего было скрывать, и тем не менее чувствовал себя неловко, понимая, что моя голова для бога тьмы будто открытая книга. «Ты прав». Покровитель, видимо, зацепился за хвост какой-то из моих мыслей и решил на нее ответить. «Пока я ничего нового тебе не скажу. Пусть ты стал сильнее, но у нас уговор. Сперва собери колыбель богов, мальчик». Однако в награду могу ответить на другой твой вопрос. Да, адепт Кейн сейчас истинный волхв. Как волхв, он превосходит тебя во всем, потому что сам открыл в себе силы древних. В тебе же от волхва лишь те умения, что я дал тебе, мальчик. Я спокойно воспринял его слова, ибо и так все понимал. «Значит, волхвы чувствуют энергию мира лучше, чем боги?» «Уточнил я самое важное. Ведь Кейн нашел частицу Зортарна, между прочим, даже не заряженную, а Вийон не мог этого сделать». «Верно, мальчик. Истинные волхвы ближе к самому миру, нежели боги, предавшие его. Жаль только, что кроме адепта Кейна, настоящих волхвов больше нет». «Но я жду, мой мальчик, что ты или кто-то другой из моих последователей тоже откроете в себе древние силы, поймете разницу между занимать силы покровителя и самому являться частью мира». «Было бы проще, если бы ты нас научил», — я покачал головой. «Всему свое время, мальчик». Мы вновь замолчали. Некоторое время я обдумывал услышанное, пока старик вновь не нарушил мысли тишину. Странное ощущение. В одном хранилище, в моей голове, ютятся мои личные мысли, считываемые богом тьмы, те, что я специально облекаю в форму, использую как мысли речь, и те, что шлет мне в мозг мой покровитель. «Конечно, мальчик, мы направляемся в Аруэль не ради встречи с последователями Рюгуса». — ответил на незаданный вопрос бог тьмы. «Значит, еще один источник энергии?» — предположил я. «Он и новые знакомства. Я подскажу Велле путь, ну а ты пока отдохни. Я ведь знаю, что ты до сих пор не восстановился после боя с матерью истревших». Старик был прав. Тело все еще ломило, хотя никаких системных уведомлений на этот счет не поступало, что мне казалось немного странным. «Цифры не всегда были в этом мире», — неожиданно произнес бог тьмы. «Вот и весь ответ». Я внезапно ощутил, что наше мысленное общение прекратилось. Он словно положил трубку. Что ж, я уже привык к подобному. Старик в своей манере». Достав из инвентаря бурдюк с вином, я смочил горло и огляделся. Мы все так же несемся по лесу, распугивая зайцев и птиц. Ничего не изменилось. Итак, на прощание покровитель подкинул мне пищу для размышлений, цифры. Очевидно, имел в виду интерфейсы, и когда-то давно они отсутствовали. Уж не тогда ли, когда бал правили древние. Значит, их привнесли боги после своей победы? Вполне возможно. Получается, когда Зуртарн существовал, интерфейсов не было? Что случится, если собрать Зуртарн? Насколько же это мощный артефакт? Хотя, возможно, я напридумывал лишнего. Тяжело вздохнув, вновь хлебнул из бурдюка. Я уже давно воспринимаю мрачный мир как реальный. Уже и забывать начал о той жизни, что была у меня на Земле. Честно говоря, ей вернуться-то назад уже не хочу. Однако должен узнать о способе возвращения как раз для того, чтобы случайно с концами не вернуться на Землю. Познавшему войну сложно жить в мире, а сражавшийся с монстрами боевой маг тьмы уж точно не найдет себе место в тихом, немагическом мире. Я хлопнул себя по щеке, размял шею и убрал бурдюк обратно в невидимый карман. Хватит пространных дум, нужно закончить начатое. «Повысь магнетизм отвергнутых до десяти», – мысленно отчеканил я. «Внимание! Вы достигли десятого уровня магнетизма отвергнутых. Все ваши характеристики увеличены на двадцать». «Всего-то», – разочарованно подумал я, однако в тот же миг, не сбавляя темпа, Велла повернула голову и через плечо уставилась на меня. Собака расплылась в счастливой улыбке, а ее глаза застилала пьяная радость». Булькорг попыталась лизнуть мое колено, но не достала. «На дорогу смотри!» – удивленно крикнул я, заметив впереди валун. <свёк> Задорно гавкнула Вэлла, отвернулась, легко перепрыгнула через громадный валун и заметно ускорилась. «Хм...» – задумчиво протянул я. Собака явно воодушевилась, и что именно послужило причиной ее воодушевления, гадать не приходится. Вот только в описании бытового навыка нет ни слова про возможные бафы для отверженных. Как воспринимать случившееся, как условный баг? Или поведение Вэллы полностью укладывается в рамки моего бытового навыка? Я ее примагнитил, чем и порадовал, а уже на радостях она решила припустить? Забавно получается, если вспомнить, что у меня мрачность на десятке». «Значит, обычных людей я буду отталкивать, а своих сподвижников напротив приманивать и приободрять?» «Так, глядишь, и черным властелином стану». «Ладно, хватит филонить, осталось шесть бытовых навыков. Что с ними делать, я уже решил. Повысь знания слабых точек до пяти, а военное ремесло до трех». Таким образом, в первую очередь усилил собственный боевой потенциал, а во вторую подтянул немного свои командирские навыки, если я правильно понимаю суть словосочетания «военное ремесло». Из незаконченных дел у меня осталось распределить последние 12 очков навыков. С этим сложно. С одной стороны, я могу вложить все в прокачку одного из умений – мрачности, трезубца тьмы, ауры тьмы или новинки «сгустка тьмы». С другой могу подкопить до 15 и повысить вездесущую тьму. С третьей же я совсем забыл про основы. Очи во тьме и темная часть мира – очень важные пассивки, особенно вторая, усиливающая иммунитет к тлению. Не говоря уже о моем наиболее часто используемом умении – спокойствии тьмы. Я достал из инвентаря деревянную многоугольную пластину, едва помещавшуюся в мою ладонь. Задумчиво поглядел на нее. «Прав основной закон рыночной экономики, спрос рождает предложение. Последователи Глазейска работают оперативно, снабжая меня и других адептов старика подобными накопителями, заполненными очками навыков и характеристик. Свою порцию я смогу поглотить через два дня, и у меня уже будет 27 очков навыков. Что ж, тогда и решу, что с ними делать».